Глава четвертая. К лесному хутору. Возле места недавнего боя на тракте царила рабочая суета. Горсевали на конях гусары Ахтырцы. Сновали по обочинам и по ближайшим к дороге зарослям спешенные драгоны. Вот двое из них за ноги и за руки вытащили из кустарника тело в солдатской япончии и перевернули его вверх лицом. О, босурман! И морда-то у него турецкая. На нашего мужика-то ну никак он не похож, проворчал молодой высокий драгун. Дети ты, панчут его глянь, Петро. У них ж там у всех свое одеяние вместо мундира. Так, лишь бы прикрыт сверху от первого взгляда. Посоветовал солдату драгунский капрал и крикнул свободной паре. — Туды идите, там за деревом еще один лежит в нашей форме, без затылка. Всюди давайте к его высок благородию тащить Ионова. Да толк то Я его уже всего осмотрел. Все, мертвец он уже. Никакого спроса теперь с него нет. И Баранов дернув в сердцах рукой вскрикнул. На правом его плече виднелся кровавый подтек. Задание было практически провалено. Взять живым шпиона не удалось, и с его смертью многие концы Турецкой агентурной сети теперь просто-напросто обрывались. Нужно было думать, что он скажет главному квартирмейстеру армии и представителю от военной коллегии. Ваше высокоблагородие, господин майор, принимайте работу. Вышедший из леса егерский офицер устало кивнул за спину. За подпоручиком топали две пары солдат тащивших какие-то тела. От переносимого первой пары послышался громкий стон. Что такое? Вы кого там из леса несете, Егоров? Вскочивший на ноги баранов застыл, напряженно всматриваясь в подходящих. Да вы сами гляньте, господин майор. Первая егерская пара положила перед контрразведчиком человека в окровавленном мундире офицера русской императорской армии. На его груди блестел капитанский горжет. Раненый опять застонал и открыл глаза. На Баранова смотрел старший всего дело производства первой Дунайской армии, капитан Светильников собственной персоной. Что? Глаза майора широко раскрылись, он в изумлении глянул на Лёшку. Это-то как тут оказался?» Да так же, как и его сподручные, ваше высокоблагородие, Одного поля а не ягоды, да только вот ягоды эти волчьи. Сплюнул со злостью егерь. Ваню маленького моего убил гад. Да и мне слегка ураца рапал. Вы извините, ваше высокоблагородие, не смог я его в целости и в сохранности к вам доставить. Искусном в деле смертоубийства сее образом оказался!» Непременно бы меня кончил, да видно вот Бог сберёг. Ну и ножички, конечно, пригодились. И он погладил небольшой кожаный чехол, висящий на поясном ремне. Баранов уже был около Светильникова, быстро проверил наложенные на раны повязки матерчатые, стягивающие конечности жгуты. Похлопал капитана по щекам и задрал веку у закрытого глаза. он совсем лёшь, видать, кровью хорошо вестёк. Боюсь, не дотянет с такими-то ранами до Бухареста. Этот — фыркнул Лёшка. Да он сейчас больше придуривается, чем есть на самом деле. Ещё как дотянет. С пару недель отлежится и как козлик скакать будет. В оба глаза придётся за ним глядеть. Кость-то у него целая. Алексей снял стягивающие конечности жгуты и с удовлетворением оглядел повязки. Всё, кровь остановили, можно уже паковать в карету гада. В это время к ним подбежал тот подручный Баранова, что исполнял ранее роль человека из реки. "Сергей Николаевич, я там наскоро допросил тех троих, что мы на дороге живыми взяли. Так один из них, который в нападении на роутов играл роль нашего капрала, посвященным в план этих оказался". И он кивнул надёжно застывших на земле фигур. "Они меня с бумагами должны были на хутор лесника доставить. Говорит, что это недалеко отсюда" чуть дальше по тракту, перед Орзычини будет поворот направо, и далее лесной дорогой еще часа два ходу. Говорит на хуторе, там у них человек пять всего осталось. Все остальные здесь пределе были. Так вот именно на этот хутор и должна прийти подмога из за реки, чтобы забрать меня с бумагами, ежели у них тут все как надо выгорит. Что делать-то будем? Может, наших драгунов Ахтырцев им на перехват вышлем? Баранов немного подумал и обратился к командиру егерей. Егоров, как скоро твои люди сюда подтянутся? Лёшка прикинул и пояснил старшему офицеру. У меняют не конницы, господин майор. Такой верховой подготовки, как у Ахтырсов или у тех же драгун, нету, да и одолженные кони их не знают. Думаю, что на полчаса и даже на чуть больше от них мои ребятки отстали. Там ведь равнение по самому слабому в дороге идёт. Но ещё немного, и, пожалуй, уже можно будет ждать Егирей. Тогда делаем так: Принял решение Баранов. Я беру Светильникова и под охраной драгунской сотни везу его в Бухарест, в главное квартир мастерства. Ты рассаживаешь своих людей по двум захваченным крытым кибиткам и с моим человеком, да, вот с этим ряжным кобралом, двигаешься на лесной хутор. Забираешь его у тех пятерых разбойников, что в нем остались, и садишься со всей своей командой в засаду вам в помощь будет сотня гусар из Ахтырского полка во главе с ротмистром Гущинским, с кем ты уже и так хорошо знаком. Расположите ее в ухромном месте недалеко от хутора, ну а дальше уже действуйте по обстановке. Все это нужно делать быстро, сам понимаешь, протянем время или спугнем турецкую подмогу раньше, чем нужно, только мы ее тогда и видели. Хорошая конница у них воевать прекрасно умеет, не мне об этом тебе рассказывать. Да уж, кивнул головой Лёшка. У меня и у моих ребят, с некоторой её частью есть свои личные счёты. Ну вот, глядишь, и сочтётесь. Плохих джигитов в Турке сюда не пошли, слишком уж тут важное дело для них. Ладно, вы здесь с моим человеком пока сами всё обговорите. А мне этого и вести нужно. И Баранов брезгливо кивнул на лежащего у куста Светильникова. По дороге твоих встречу подгоню их, чтобы они быстрее сюда двигались. В Филдъегерскую карету загрузили пленного капитана, в нее же влез сам Баранов и еще один спешившийся драгунский офицер. Пошли, мои!» Громко гаркнул кучер, щелкая кнутом, и повозка в окружении конного конвоя рванула в южную сторону. Ну что, будем по-настоящему знакомиться или дальше будем в тайны играть? Как никак, нам скоро опять в бой идти, да и начальствованное уехало. Лёшка сидел на корточках напротив человека Баранова и орудовал шомполом в стволе трофейной фузеи. Тот посмотрел внимательно на Лёшку, усмехнулся и, встав с подстилочки, представился, хлопнув по сырой земле каблуками. Поручик Озеров Михаил Александрович, Главное квартирмейстерство Первой й Дунайской армии. Для друзей можно Мишель, ну а для самых близких Мишка. Лёшка прислонил к двери урожье, также манерно, как и его собеседник, топнул подошвами своих коротких ягерских сапог и улыбнулся. петр Егоров Алексей Петрович, особая ягерская команда главного квартирмейстерства. Для друзей можно просто Алексей, но для самых близких Лёшка. Не видал я вас при штабе, Михаил. Наверное, нечасто там бываете? Это да. Я там крайне редко бываю. Такая уж у меня служба. Подтвердил Озеров. Да и вы там сказывали нечастый гость. Все верно, от начальства подальше, а кухни поближе, усмехнулся Лешка. — Ну что, скоро мои егеря прискачут. Будем по двум кибиткам рассаживаться и в путь. Думаю, по человек пять в каждую, если хорошо потеснимся, смогут влезть. Да нет, Алексей, если вы, конечно, позволите мне вас так называть. Одну кибитку из двух трофейных после взрыва гренады лошади во враг на всем скаку вынесли. Там у нее переднюю ось всю напрочь вырвало. Да еще и коней хорошо осколками посекло. Ладно, хоть они вторую с собой заслонили и на себя все приняли. Даже другая недалеко среди деревьев застряла и вроде как серьезных повреждений у нее нет. Так что у нас теперь только лишь одна повозка для дела осталась. Ну что ж, Мишель, придется опять, как вот только что дали, рисковать, вздохнул Егоров. Главное это первые секунды выиграть, пока там нас не опознали. А этот капрал Аряженный захочет ли нам помочь? «Это то как же", усмехнулся Озеров. Он ведь и дезертиров сам, и действительно бывший капрал Новгородского полка, после ранения и сражения под Броиловом, вот уже год как на вольных хлебах промышляет. А в эту шайку, сказывает, только этой весной прибился и уже два раза со своими подельниками на наших егерей нападал. Жить очень хочет подлец, знает, что ему теперь грозит, вот и зарабатывает себе на каторгу. С южной стороны тракта послышалось конское ржание и шум множества копыт. К недавнему месту боя подходила кавалерия. Вскоре, как говорится, тут яблоку не было места упасть. Подошла сотня Ахтырских гусар во главе с ротмистром Гущинским, а позади нее тряслись верхом три десятка егерей. "А это то, что тут делает?" Алексей строго посмотрел на Макаровича и кивнул в сторону стоявшие на вытяжку фигуры. Сержант виновато склонил голову. "Извиняйте, ваш бродь, моя вина. Ваш прав казнитель миловать, однако Федька, у нас самый лучший из лесовиков будет". Да и по стрелковой премудрости ему равных в нашей команде нет. А тут бой в лесу намечается, еще неизвест с каким противником. Он всё сознал уже Лексей Петрович, прочувствовал, так сказать, о последней испрочитавшейся в наказание ночной караул, он как раз перед тем самым нашим выходом отбыл. Ну, говори, Фетьк, прочувствовал ли ты вину, свой дурень? Каешься за грехи тяжкие, а? Бестолочь. Цыган с самым несчастным лицом быстро-быстро закивал головой и выдавил, перекрестившись, свою самую страшную клятву. Чтоб мне пусто было, чтоб я всю жизнь голодным ходил и наесться бы никогда не смог. Никогда без разрешения старших более бродить не буду, только все со спросом и с благословением господ командиров Простит великодушно ваше благородие. Дозольте мне наж команде в этом деле посообствовать. Из окопка там стит. Ну насчёт кшеварства, так я завсегда рад стараться. На всех привалах этого и какого только вы прикажете, выхода, будут теперь еще пищу готовить. Да оставь ты чернявого, тихонько шепнул Гущинский. Ты еще не знаешь, как мои госара безобразничают на постоя, и никому бы того лучше не знать. А этот вон ведь как искренне кается, хотя и видно, что настоящий плут. Хорошо, свел брови Егоров. Считает этот выход лужин, как свое испытание. Домой вернемся? Еще подумаю, что с тобой далее делать. А пока иди вон могилку подправь. Скоро Ване кнопку хоронить будем. На вечный покой Егерь в землю Валахии лег. Последний долг нужно будет солдату отдать. Через три часа. Одинокая, крытая чёрной кожей кибитка выехала с петляющей лесной дороги на большую поляну. Хутор лесника стоял в укромном месте и был обнесён продольным забором из жердин. Проникнуть между ними труда не составляло. Был он выставлен скорее для того, чтобы со двора в лес не разбредаласьскотина, чем для обороны от человека. Но рисковать понапрасно не хотелось, Неизвестно, из каких строений сейчас целились хозяева прибывших к ним незваных гостей. С цепи рвался большой кабель, перебудивший своим лаем, наверное, уже всех лесных обитателей. А хозяев хутора все не было видно. Наблюдают. Похоже, присматриваются, подумал Егоров. Эй, Дрегес, открывай ворота! И мы, и наши кони устали, Все уже давно жрать хотят, что-нибудь еще выпить крикнул управляющий повозкой капрал Раненый, что сидел с ним рядом, поправил широкий полог, прикрывающий их от летящей из-под копыт грязи. На его голове была намотана окровавленная повязка, и со стороны он производил впечатление ослабшего человека, привалившегося к возничему. Тихо, тихо, Емеля, только не дергайся. Если здесь что-то не так пойдет...» то я тебя с самого первого пристрелю, Прошипел Озеров, вдавливая в бок возничему дуло пистолета. Стукнул засов на большой дубовой двери дома. Из него вышли трое мужиков. Двое были вооружены ружьями. Первый же, высокий и заросший густой черной бородой детина, держал в своей левой руке пистолет, а его правая сжимала широкий тесак. Тот, что был с тесаком, выругался на Валашском, И кивнул своим товарищам на кибитку, что-то им с усмешкой сказал. Мужики залопотали ему в ответ, загинули за спину на ремни свои ружья и распахнули широкие ворота из все тех же жердин. Повозка вкатилась во двор и остановилась прямо возле Бородатого. Тот, засунул тесак в ножны и с опущенным вниз пистолетом шагнул к ней. Боковой полок в его руках откинулся в сторону, и ему в лоб резко ударил приклад фузеи. Бах-бах! Раздались пистолетные выстрелы с передних козлов, укладывая на землю тех двоих, что только что закрыли за повозкой ворота. Из кибитки выскочила пятерка егерей вместе с озеровым, и все они шустро рассыпались по двору, а на козлах кибитки застыл с совершенно шалевым видом капрал. Из открытого окошка дома высунулась оружейная дуло, раздался выстрел и капрала сбило с повозки тяжёлой пулей. Бах-бах хлопнули фузеи, посылая свинец в окно. Бах! Из дверного проема высунулась еще одно дуло, и от колодца, за которым прятался Лешка, отколола большую щепу. Точно бьют, хорошие эти лесовики стрелки. Подумал он, засыпая в ствол ружья порох из надкусанного патрона. Пока к дому не лезем, всем схорониться и перезарядить все свое оружие. Неизвестно, сколько их там всего. Капрал говорил про пятерых, а вдруг и больше будет, крикнул он ребятам и вкатив в дуло завернутую в патронную бумагу пулю, протолкнул ее до порохового заряда с шомполом. Так, одну гренаду из сумки сюда. И в его руку лег чугунный шар с пупырышками дроби и картечи. Кобуры открыты, пистолеты на боевом взводе, все было готово к броску. Ребята, сразу после взрыва бейте по окнам. Мишель, приготовь пистоли, бежим вместе к дому. Лёшка ударил кремнем о кресало, раздол воспламенившийся от искр труд и поджег фитиль гренады. «Раз, два, три, четыре! Получайте! И гунный шар улетел в сторону приоткрытой двери. ба Бабах! Над головой с визгом пролетели осколки и картечины, а перед дверью клубилось облако от сгоревшего черного пороха. Бах-бах-бах. Лешка с паручником неслись к двери под звуки выстрелов прикрывающих их егерей. Обороняющиеся, как видно, немного шалели от всего этого, и Егоров ласточкой влетел в дверной проем. Он коркнулся в бок, и тяжелый приклад ударил в то место, где только что была его голова. "Поздно, дядя!" Бах-бах. Оба пистолета в упорно ударили по мужику. "Ну, траге, Мила, не стрелять, Милости, Руссо! Второй валах под дулами пистолетов Озерова бросил на пол свое разряженное ружье и, подняв руки, опустился на колени. "Стрелять нет, дрега, слушать Руссо, господин!" Аге усмехнулся поручик, Как только хорошо припекло, так и по-русски понимать научились и уже готовы служить русским. Кто еще в избе есть? А ну, быстро говори. В дом ворвались Игря и начали его бегло осматривать. Кто-то проверял сундуки и клетушки, цыган полез на чердак, а нашел под половиком железное кольцо и потянул его на себя. О, командир, да тут подполье есть. Можем мы туда гренаду кинуть. «Там моя семья, там мои диты. Господин, я служить россы, не убивать моя семья, дрега умоляюще сжал руки на груди. Мы с детьми и бабами не воюем, проворчал Озеров. Скажи, чтобы все наверх выходили, да и сам встань с колен. Из подпола вылезла бабка и довольно молодая женщина с тремя детьми. Самая маленькая девочка сидела у матери на руках. Ладно, вы тут сами беседуйте. А мы с ребятами пока двор хорошо проверим, да и осмотримся вокруг. Кивнул на семью Лесника Лёшка и Егеря пошли на выход. Хорошо, согласился поручик. Только бородатого там проверьте, он нам для второй части плана вместе с Дрэгосом может пригодиться. На хуторе, кроме жилого дома, был ещё сарай для скотины. конюшни они что-то типа амбара или большого склада. Именно используя все эти постройки и нужно было связать боем прибывших из-за Дуная турок. И теперь Лёшка всё это внимательно осматривал, особенно тщательно проверяя чердаки и верхние синих сарая. Стены всех строений здесь были выложены из толстых брёвен. Как видно со строительным материалом у Дрегоса никаких проблем не было. ведь ли, это был всего лишь в какой-то паре сотен шагов Через минут пятнадцать у Алексея на руках была грубо расчерченная на бумаге элементарная схема огневых позиций с направлениями ведения огня и с местами расположения стрелков. Егеря за это время отлили водой из колодца Бородатого, и с ним теперь плотно общался офицер контрразведчик, а вскоре на хутор прибыла уже и вся команда. В благородие, рот мистер Гущинский велел вам передать он со своими полутора сотнями гусар занял полянку в верстах трех от хутора. Докладывал командир Макарыч. Ближ подходить его благородие не схотел, и б турка, как он сам сказал, тоже ведь вовсе не дурная. А ну, как она увидит, что здесь вокруг и мно конницы натоптана, вот и не решится тогда суды к нам в ловушку заходить. А он еще в Бухарест за подмоги послал. Никто же ведь не ведает, сколько вообще суды гостей заявится. Все ясно, Иван Макарович. Сейчас быстро перекусывайте сухим порционом, не разжигай костры, а я вас расставлю по своим местам. Вечереет вон. Скоро уже можно, как ты сам выразился, этих самых гостей звать. А я пока пойду с поручиком посоветуюсь. Он, похоже, уже закончил свои допросы в Алаха.